обжигающий холод взгляда. В ярмарочный день на берегу залива всегда царит шум, крики, приветствия, в воздухе пахнет рассолом и морской водой, а сам воздух словно исхлёстан резким ветром. Дэниел долго смотрел, как Бет вела переговоры с торговкой насчет целой корзины сельди, выказывая насмешливое недоверие по поводу названной цены и все время пытался избавиться от бесконечных мыслей о Саре. В минувшие дни он так ни разу и не осмелился оставить в условленном месте ведьмин камень, понимая, что она не придет. Он чем-то смутил ее, обидел, и теперь ему было стыдно за проявленную неуклюжесть. «Может, ты, Ханна, думаешь, что меня в эти места случайно ветерком занесло?» Донесся до него голос Бет, и он заставил себя посмотреть на неё, чтобы вернуться к реальной действительности. «Ты же должна понимать, что такую цену я заплатить не могу. Вон хозяин мой стоит, и он, конечно, решит, что я вовсе разум потеряла. Раз за селедку такие деньги выкладываю, да и с места меня погонит. Разве ж я не права, господин мой?» При этом на лице у нее было самое безмятежное выражение. Было ясно, что эта игра доставляет удовольствие обеим женщинам. Рыбачка, впрочем, глянула на Дэниела с презрением. Что, мол, ты за хозяин, коли сам на рынок ходишь? На рынке, как известно, главные женщины. Дэниел сурово сдвинул брови, откашлялся и, стараясь не засмеяться, буркнул сердито. Что-то ты впрямь неразумно денежки расходуешь. Видно, придется у тебя изжалование вычесть. Бет сокрушенно пожала плечами, и, торговка вздохнув, положила в корзинку еще две селедки, а потом, вдруг, глядя куда-то мимо Бет, охнула и прижала пальцы к губам. Обернувшись, Дэниел увидел, что вокруг какого-то мужчины, который держит за ворот рыдающего мальчишку, Уже собралась небольшая толпа. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Дэниел тут же бросился туда и протолкнулся сквозь толпу. Впрочем, расступались перед ним неохотно. Почти всем было известно, что он сын богатого фермера и однажды унаследует эту ферму, единственную в их деревне. Так что лучше свое мнение об этом молокососе держать при себе». Мальчишку Дэниэл сразу узнал. Его отец недавно пропал в море. Парнишка был бледен, лицо искажено страхом, рот широко раскрыт. Мужчина, поймавший вора, крепко держал его за ворот и даже слегка над землей приподнял. Человек этот был Дэниелу совершенно незнаком, но сдержаться он не сумел. Он так остро почувствовал страх, владевший мальчишкой, что слова вылетели у него изо рта раньше, чем он успел подумать о последствиях. «Сейчас же отпусти мальчишку!» — потребовал он. Незнакомец смерил его взглядом и спокойно заявил. «Он вор». «Никакой он не вор!» Дэниелу было известно, что семья мальчика вынуждена была переселиться к замужней сестре его матери — А это означало, что в увеличившейся семье работает только один мужчина, зато голодных ртов хватает. Это я его на рынок послал, а денег дать забыл. Было совершенно очевидно, что это заявление вряд ли соответствует действительности. Тем более мальчишка уже успел слопать большую часть украденной редиски, о чем свидетельствовали его перепачканные землей и соком лицо и руки. Тем не менее, Дэниел тут же сунул торговцу овощами какую-то монету, присел перед ребенком на корточке и мягко высвободил его из рук незнакомца. Мальчишка заплакал на взрыт, а незнакомец спросил, А ты, собственно, кто такой? Его отец? Нет, я друг их семьи? А ты чужак, кто такой? Глаза незнакомца холодно вспыхнули. — Я ваш новый магистрат, парень. Я только что прибыл и вскоре намерен представиться всей деревне. И, похоже, я прибыл очень вовремя. Воров следует должным образом наказывать, а не оправдывать. Он снова схватил мальчишку за плечо, но тот вывернулся из-под его руки и стрелой помчался прочь. Собравшиеся люди тихо перешептывались, подталкивая друг друга. То, что произошло у них на глазах, давало прямо-таки невероятную пищу для пересудов. «Никакой он не вор!» — упрямо повторил Дэниел. «Это я его на рынок послал!» Магистрат окинул мрачным взглядом толпу. Глаза его горели обжигающим ледяным огнем. Я уже успел увидеть достаточно, чтобы понять. Работы тут непочатый край, Ибо все вы погрязли в грязи и разврате. Не думайте, что я новичок И не способен в ваших делишках разобраться. Так что сразу учтите, Я положу этим мерзостям конец. Любой, кто приступит закон, Неизменно будет наказан. Можете быть уверены, что я любого преступника непременно выведу на чистую воду и сумею узнать все, что творится в вашей поганой деревне. Можете заранее трепетать от страха, ибо предначертанный поворот колеса Фортуны свершается уже сегодня. Даниэль повернулся, выбрался из толпы и пошел прочь, по-прежнему чувствуя спиной обжигающий холод взгляда магистрата, который так и не сделал ни шагу. — Я тебя предупредил, парень! — крикнул он Дэниелу вслед, но тот не остановился. — За тобой я буду следить особенно внимательно. Я твое наглое поведение хорошо запомнил.